Mm-hmm. <tongue> У обоих нос и уши Могут что угодно есть У обоих глазки есть И, и у каждого, каждого из братцев Есть две пары мягких лап, лап Чтобы утром умываться И чтоб лазить с пола в шкаф Том, иди, не скучно ждать Нам пора идти гулять Выходи скорее Фу, Босик-Пор сидел в шкафу Все дремал на полке? Да, ну иди скорее сюда. На вот шляпу, Быстро, там. дай мне лапу и пойдем. Мы, братишки, иди, мы тут, все счастливы. Горка яблок тут в палатке, Продает их дядя Гам. Я, веселый дядя Гам, здесь стою, Груши, яблоки я сам продаю. пойдет виноград, Есть коробка партнерат, яблоко съедим. Я сейчас отвешу вам. Получайте килограмм. Дядя Гам, спасибо вам. До свидания, дядя Гам. А нести мне нелегко. И до дому далеко. Сколько яблок сладких. Как и домой пошли потом. Оба вместе. Тим и Том. Хорошо ли Тим с Что у них случилось дома? Как живут они одни? И здоровы ли они? От боли из кармана запускную книжку, находит мне номер телефона. Номер 10, 25, ой, ой, как больно мне опять. Мы больны. И я и комик. Доктор Зай сейчас придет. Адрес наш: зеленый домик переулке у ворот. Тим, я. Слышишь? Что то к нам случится, Доктор Зай, и с ним сестрица. Здесь квартира медвежар. Доктора вызвали. Я и домик, младший брат, оба захворали. Покажи язык, трогает живот. Болит? Дает радость. На, держи подмышкой. Это кто в шкафу кричит? Томик. Мой братишка, приведите мне его, милая сестрица. Том, не бойся ничего. Не хочу лечиться. Том, к доктору пойдем. Вы принес красный. Выходи скорее, Том. Градусник не страшный. Ну-ка, лапочку давай. Очень добрый доктор Зай. Ели яблоки. Когда? Утром мы купили. Вы помыли их тогда? Нет. Мы их не мыли. Сливы, яблоки, груши не спешите сразу кушать. Не кладите сразу в рот. Заболит опять живот. Пыль к ним всякая пристала. Отнесите их домой и помойте их сначала кипяченой водой. Здесь должна стоять вода. Надо фрукты мыть всегда. Тим, запомнил? Запиши. До свидания, малыши. До свидания. Мне не больно, все прошло. Мне лекарство помогло. Мне не больно, я здоров. Не больно, я докторов, Медвежа за стол накрыли. Мы с утра смели везде, лапки долго смыло мы. Медвежата ждут достей. Вот вам плитка шоколада. Шоколадку мыть не надо, ведь она в бумажке. Том развернем, развернем ее потом. Угощай. Чистых фруктов, доктор Зай. Эти яблоки без пыли. Мы их начисто отмыли. Чистых фруктов, мам, сестра, мы их вымыли с утра. Эту грушу можно кушать. Это вымытая груша. Кушайте же, дядя Гам, эти фрукты мол, я сам. Вот спасибо, медвежат. Молодцы, давайте лап. Мы и сами фрукты ели и ничуть не заболели. Эту грушу тоже съем. А, а как, как весело нам всем! Thank you. До свидания! Что же нам еще сказать? Разрешите на прощание Вам здоровья, здоровья пожелать!